Глава 17. Через неделю выпал снег. Помню свои первые ощущения в тот момент. Пальцы подрагивали, даже волосы на голове зашевелились от переполняемой меня энергии. Максимилиан Морис говорил, что моя сила увеличится. Так и произошло. Теперь в нашей группе я стояла наравне с ребятами, и уже ни один из них не сомневался что у нас есть все шансы выиграть магический турнир. Правда, нам еще нужно было пройти отборочные внутри Академии и посоревноваться со всеми, в частности, с командой Марка. Марк, после нашей беседы на берегу, мы с ним больше ни разу не заговорили, но я почти всегда замечала его тяжелый проницательный взгляд, направленный в мою сторону. Ситуацию усугубило еще и то, что по заданию ректора мне таки изменили расписание. Если раньше мы с ним, особо на занятиях, не контактировали, то сейчас у меня стало намного больше уроков по боевой практике. Не знаю, как ему, но мне было очень неуютно. Хорошо, что в спаррингах нас никогда не ставили вместе. Все задания по боевке я проводила в компании Террена или Алана, которому, так же, как и мне, скорректировали расписание. Ланс больше времени проводил. На уроках взяли варенье, так как профессор Норберт нашел в днем талант к лечебным настойкам. Я лежала на кровати, не в силах подняться. То есть силы у меня, конечно, были. Не было желания, потому как на столе меня ждало письмо, которое я написала еще три дня назад, но отправить так и не смогла. Хотела сегодня. Только вот и сегодня меня что-то останавливало. Нет, нужно все-таки встать. Кроме того, я ведь обещала ребятам прийти на тренировку. Подойдя к окну и открыв его настежь, глубоко вдохнула морозный воздух. Облачко пары изо рта повисла передо мной на несколько секунд и медленно рассеялась в холоде. Глаза почти привыкли к сияющей белизне, которая, как одеялом, укутала территорию академии. Выпавший снег, скрепленный морозом, ярко блестел и переливался всеми цветами радуги. Северное море сковало льдом, превратив воду в неровные, бугристые наросты. Подушечки пальцев приятно пощипывало. Я вяло улыбнулась и, одевшись, направилась навстречу с ребятами. Письмо засунула в карман. Все-таки нужно было рассказать обо всем. Дедушке. Максимилиан Морис. Правда, предлагал связаться с ним по переговорнику. Но я отказалась. Наверное, из-за того, что просто-напросто. Не смогу даже два слова связать. На тренировочном поле меня уже ждали. Все были в хорошем расположении духа и с непреодолимым желанием победить. Отборочные будут проходить уже на следующей неделе. Торжествующе прозвучал голос Террена. Нужно собраться и разнести всех в пух и прах. Особенно Марка его напыщенную задницу». Я улыбнулась. «Кстати, как сказал мне Террен, они с Марком тоже не разговаривали, хоть и жили в одной комнате. Не знаю, как оба до сих пор в таких условиях не передрались. Ты уверен, что можешь с ним справиться?» поинтересовался Алан, отбив воздушную стрелу ланца. «Сомневаетесь? Ха! Да даже если я не справлюсь, то справится Эва». «Правда ведь?» Терн ухмыльнулся и бросил на меня такой красноречивый взгляд, что я даже пожалела, что рассказала ему всю правду. «Не уверена», — буркнула я. «Мы же договорились, что моя главная задача — защита. Ледяной щит никто не пробьет, даже твой пресловутый Марк. Так что он не мой», — снова заулыбался огневик. И в эту секунду мне ужасно захотелось дать ему хороший подзатыльник, чтобы он, наконец, замолчал. «Ну так что?» «Невозмутимо и совершенно не обращая внимания на мое недовольство», продолжил Террен. «Справишься с Марком?» «Может, прямо сейчас?» «Это выясним». Звучный мужской бас пронесся над полем, как гром среди ясного неба. Мы тут же обернулись и увидели, как к нам идут. Четверо студентов – Марк, Уна, Белобрысый и Рик – И длинноволосый Нейт, наши прямые конкуренты. Поле сегодня, наши! голос проворчал Алан. Нет, нет! вовсю заулыбался Терн. Пусть идут! Может, не стоит? приведи Марка, мне снова стало не по себе. Стоит, еще как, стоит! Мы с тобой просто обязаны надрать ему задницу. Я скривила губу. Было какое-то двоякое ощущение. С одной стороны. Мне и самой хотелось навалять Марку. С другой, я понимала, что это незачем. Марк вряд ли изменится. «Ну так что? Правила те же?» Произнес терн обведя пристальным взглядом всю четверку. Ребята уже были возле нас. Марк стоял чуть поодаль, напряженный, сосредоточенный, сомкнутыми руками на груди. «Да», — буркнул Роян, «до последнего выбывшего». «Договорились». «Эва, идем!» Террен взял меня за руку. Чем вызвал у Марка нервный смешок? «Мне кажется, зря мы этот затеяли!» Я попыталась вызвать голос у разума, но Террен лишь отмахивался, говоря, что все будет нормально. «Да ты посмотри на него!» «Это его обычное состояние!» Поспешил меня успокоить парень. Но я так не думала. «Марк не в себе!» «Эва, он сейчас зол! Очень зол!» Я уже видел его таким этим летом. Договаривать Террен не стал. Да я и так поняла, что он хотел сказать. А поэтому он может совершить ошибку. Пользуешься тем, что Марк сейчас на взводе. Я фыркнула. Как-то не по-дружески. Тебе не кажется? Защищаешь его? Террен прищурился, ехидно улыбнувшись. Нет, прошептала так, как не хотела, чтобы меня услышали. Алан с Лансом которые были уже совсем близко от нас. Но мне кажется, что это не очень красиво». терн не ответил, лишь слабо мотнул головой и, дождавшись парней, принялся давать установки. Команда Марка действовала быстро и слаженно. Алан с терном смогли выбить Уну, но остальные были крепкими орешками. Особенно Марк. Он с такой скоростью сыпал огненными сферами что я просто-напросто не успевал выставлять защиту. Так мы потеряли лансы. «Не спи, Эва!» – выкрикнул Террен. Я слабо кивнула и постаралась сосредоточиться еще больше. Огромного труда мне стоило отразить каменные стрелы, которые были созданы Нейтом. Одну из таких стрел сумел отразить Алан, направив ее на Рика. Яростный, полный отчаяния вопль. И вот мы стоим. «Трое надвое!» «Ну что, сдаетесь?» радостно закричал Террен, обратившись к Марку. «Ох, лучше бы он этого не делал!» Разозленный Марк разошелся по-настоящему, обрушив на наши головы град из горячих, как само драконье пламя лезвий. Террен не отставал и начал нападать с удвоенной силой. Все прошло за считанные секунды. Я даже оглянуться не успела, как мы с Марком. Остались. Один на один. Вот я попала, так попала. Ничего не скажешь. Давай, Эва. Подбодривал меня Терн, который сейчас валялся на траве возле деревьев. Мне лично от этого его «давай» лучше совсем не становилось. Наоборот, все внутри стянулось в тугой узел. Я даже вздохнуть нормально не могла. Было ощущение, что от сегодняшнего боя Будет зависеть, моя судьба. Хотя, возможно, я просто себя накручивала. Я же сказал, внезапно пропахтел Марк, что оставлю тебя на десерт. Дурак! Вырвалась у меня и собрав Олю в кулак. Я врезала по нему снежной глыбой. Однако Марк довольно ловко от нее отскочил, швырнув меня еще одной огненной сферой. Я смогла защититься, выставив между мной и Марком, ледяную стену. Хоть отдышусь. Сдавайся! Донеслось с противоположной стороны. «Могу предложить тебе то же самое!» Из последних сил выкрикнула я. Энергия была на пределе, и я уже сейчас чувствовала, что завтра точно встать не смогу. Марк тем временем принялся швырять в стену огненные стрелы, намеревавшись ее разрушить. Одна за другой на ней начали образовываться трещины. Я уже принялась вздвигать вокруг себя дополнительную линию защиты, как вдруг мой взгляд зацепился за одинокую фигуру в черном дорожном плаще. Мужчина стоял возле входа в полигон и не сводил с меня проницательные голубые глаз. Сердце замерло, горлу подступил неприятный комок. Руки оцепенели и обвеселили, а на лбу выступил холодный пот, Я больше не могла ни о чем думать. Все мое внимание занял. Мужчина в плаще. «Эва! Берегись!» Оглушительный крик, в котором мне почудились боль и изумление, вывел меня из оцепенения. Но было слишком поздно. Защита рухнула, отбросив меня на несколько десятков метров от того места, где я стояла. Резкая тупая боль накрыла меня с головой, после чего сознание провалилось в холодную угольную черноту,